Глава вторая. Различие видов поэзии в зависимости от предметов подражания. Так как поэты изображают лица действующих, которые непременно бывают или хорошими, или дурными, нужно заметить, что характеры почти всегда соединяются только с этими чертами. Потому что все люди по своему характеру различаются порочностью или добродетелью, то они представляют людей или лучшими, или худшими, или такими же, как мы. Тоже делают живописцы. Полигнот изображал людей лучшими, Павсон худшими, Адрианисей похожими на нас. Ясно, что все указанные виды подражания будут иметь эти отличительные черты. а различаться они таким образом будут воспроизведением различных явлений. Эти различия могут быть в танцах, в игре на флейте и на кефаре, и в прозе, и в чистых стихах. Например, Гомер изображал своих героев лучшими, Клеофонт — похожими на нас, а Гегемонт Азосский, составивший первые пародии, и Никахар — творец Делиады — худшими. Тоже можно сказать и относительно дефирамбов и номов, как, например, произведения Арганта, название которого в рукописях не сохранилось, и циклопов Тимофея и Филоксена. В этом состоит различие трагедии и комедии: одна предпочитает изображать худших, другая лучших, чем наши современники.